Перпеты мобиля Степана Бобыля. Затылка, лихоносовская шея казалась слабой и совсем детской. Некоторое время он не поворачивался, затем резко, будто решившись на что-то, повернулся. От последних бессонных ночей под глазами легли круги, губы были потресканы, и во всем облике было что-то потрясенное и горькое. Помолчал, собирая что-то сказать, на скулах его четко обозначились «желваки», помолчал еще, потом заговорил. «Прошу внимания, граждане, товарищи, мы крепко и смело шагаем вперед. Построили каширу, возводим Волховстрой, и никакая враждебная сила нас не остановит. И что ж плохого в том, что мы в нашей деревне решили не стоять о всеобщего великого дела и взялись наилучшим способом помочь ему». Другой момент. Что из всего этого получилось? Это совсем другой момент, товарищи. Красноармеец молодой, на разведку боевой. Эй, эй, эй, герой, на разведку боевой. Знойным полднем 1927 года бывший буденновец, а ныне освобожденный по контузии деревенский кузнец Степан Бобыль, шагал по безлюдной, выжженной солнцем деревне и нес на себе дверь, с привязанной сверху деревянной ногой. От жары и тяжести лицо заливало потом, ноги моментами подкашивались, дыхание сбивалось. В одном-другом дворе, на токах, мужики выколачивали колоски, бабы с прищером смотрели на плывущую по улице дверь с выструганной деревянной ногой, не удивляясь особенно, потому как знали Степановы свойства, а он шагал и целиком находился в мыслях, а также в намеченном направлении. Из окна избы учителя Сербушкина шел слабый треск и писк. Учитель ладил детекторный приемник на волну комментарно. Степан согнулся, заглянул к нему прямо с дверью. «Чемберлин злобствует, Иван Григорьевич?» Сербушкин, худой и длинный, коротко глянул на него, не отрываясь от наушников, кивнул. «А еще чего нового?» В наушниках запищало громче, и учитель замахал руками, чтобы не мешал. На разведку он ходил, все начальство доносил. Ей, ей, ей, герой, все начальство доносил. На скамейке под высоким Непманским забором пекся на солнце выренский зять Илюха, мужик глуповатый и по возрасту за пятьдесят. Наблюдал за передвижениями бабыля и, радуясь чему-то, тихонько посмеивался. Степан поравнялся с ним, молча свалил с себя дверь, отвязал ногу, Постучал в крепкие ворота. «Айн, цвай Во дворе забегал на цепи волкодав, тревожно захлопали крыльями гуси. Бабыль постучал еще раз. «Айн, цвай. Ворота открылись, из них выкатил на двухколесной бидарке сам местный Непман, Вырин, хозяин гладкий и добродушный, и по возрасту ровесник своему зятю Илюхе. Увидев бабыля, крикнул во двор. Мать! «Немца позови». Жена Вырина, навечно согнутой работой до самой земли старуха, пугливо выглянула на улицу, увидела Степана с ногой, испугалась пуще прежнего и колесом покатилась вдоль забора в лавку звать немца. «Тятя», — пробасил Илюха, — «хочу на мельницу». Вырин не ответил, стегнул лошадку и потарахтел по серой пыльной улице. «Возьми на мельницу». — закричал ему вслед Илюха, — моя мельница, моя мельница! Вырин натянул вожжи, махнул, — иди. Обрадованный Илюха на пути щекотнул бабыля и понесся усаживаться на бедарку. Из лавки тем временем выткнулся тощий и длинный одноногий с Ганс, застрявший здесь еще с Первой мировой и прозванный в деревне Айнсвай. Опираясь на палку, он подошел к Степану, и уставился на принесенную ногу блеклыми козьими глазами. «Эх!» — несся на деревне крик Илюхи. Бабыль шагнул к австрийцу, протянул ногу. Тот от неожиданности принял ее, а Степан снова взвалил на себя дверь, и перед тем, как двинуться, сказал «Хоть ты айнсвайн и австрияк, а без ноги тебе никак!» и пошел своей дорогой. Нань, Нет!» — закричал тот ему. «Так нельзя!» Надо платил, деньги надо давал. Потом присел на скамейку, некоторое время рассматривал с расстояния неожиданный и радостный подарок, взял его, примерил, сукнул языком и, приплясывая на одной ноге, поковылял во двор. Ночка темная без звезд, едет вражеский разъезд. Гей-гей-гей-герой, едет вражеский разъезд. Двор вдовы Федуновой одна видимость. Ворот нет, крыша избы резвится ребрами, сарай полурастащен на топливо, а по зубурьяниному огороду рассыпалась детвора. Трое засапленных мал-мала меньше ищут, чего бы поесть. Степан пересек двор вдовы, миновал плиту, сложенную из двух кирпичей, на которой что-то кипело и булькало. У стены поставил дверь. Вход в избу закрывал редно. Он сорвал его, подтащил принесенную дверь и стал прилаживать. Парень спрятаться хотел. В чистом поле не успел. Ей, ей, ей, -е, герой. в чистом поле не успел. Сзади остановилась Настя, вдова. По вдове тонко и грустно, сказала. «Здравствуй, Степа». «Здравствуй, Настя». «Сам, без двери, как будешь?» Степан поднапрягся, поднатужился, дверь села, Словно здесь и была весь век, попробовал ее и так, и сяк, со счастливой улыбкой повернулся к даве. — Сам говорю, как без двери, повторила она. Бабыль увидел выстроившихся по росту троих настенных пацанят. Направился к ним. Здравствуй, дядя Степан, красный буденновец, дружно поздоровались они. Здорово, Орлы. Он вытер подолом гимнастерки, замурзанные мордашки, спросил: Как живется? Хлато! ответил самый младший из них, мальчонка лет двух, и показал зажатого в руке кузнечика. Ням — Ням-ням. — Нельзя, — сказала Настя. — Выбрось. Сейчас вон сварится. Степан кивнул. — Сам собой. А потом добавил. — А я не царская княжна, и дверь мне не нужна. — Чего принес? — спросил старший из ребятишек. Бабыль молча сел на завалинку... Достал из кармана самодельную игрушку, завел резиновый ход и поставил на землю. Красноармеец, сделанный из катушек и выкрашенный в красный цвет, взмахнул красной шашкой и мигом отхватил голову Беляку, тоже сделанному из катушек. Дитвора замерла, шашка беспрестанно махала, голова беспрестанно слетала, а ребятишки радовались и смеялись. Настя, примостившись рядом со Степаном, тоже засмеялась. — Ровно живой, — говорила она и от недоверия мотала головой. — И не умориться. Покойный Федор твой так махал, — сказал Степан. — Как в атаку, бывало, пойдет, Беляков накосит и то ж не уморится. В кузню потом прибежит и еще лошадей ковать помогает. Настя перестала смеяться, в глазах ее собирались слезы. — Как не махал, оттуда не воротишь, — Детвора подражала игрушечному красноармейцу. Косила хворостинками бурьян направо и налево. — Ничего, — утешил вдовой Степан. — Гляди, какие буденовцы растут. — Да уж, растут. — Спасибо, хоть не забываешь? Она высморкалась в подол, вытерла глаза, пошла к жерновам в тени сарая и стала крутить их. Бобыль стояла, наблюдал, как вращали жернова. — Тяжело. Прибежал младший из детишек. Показал на этот раз Божью коровку. Ням-ням? Тю, и это нельзя. Говоришь, свариться сейчас. В Америке, кажись, жаб едят, сказал Степан. Даже прихваливают. Слава богу, мы до такой жизни еще не дожили, ответила Настя. Этого добра у нас хватает. Может, и им еще дать? Можем, согласился бабыль. Постоял еще, сказал пошел и кивнул на игрушку. Заезд — капни масла. «Какого?» — тихо спросила Настя. «Деревянного». Взгляды их встретились. Степан повернулся и, быстро, не оглядываясь, двинулся со двора. Тут разъезд его схватил и к допросу приступил. Е «Гей, гей, ей, герой!» И к допросу приступил. Жара стояла колом. От забора поднялась и перебежала на другую сторону улицы, шелудивая вся в репьях собака, а посреди дороги несколько загорелых ребятишек пекли пышки и калачи из пыли и водички, получаемой при легком надутии живота. Потом подбрасывали полученные лепехи в воздух и разбегались, чтобы не попало на голову. Бабыль сосредоточенно шагал в обратном направлении, пыль разбрызгиваясь под ногами, и подошвы жгло. Ты скажи, скажи нам, враг, — Сколько есть у вас солдат? «Гей, ге ге герой! Сколько есть у вас солдат? И тут его внимание привлекло колесо телеги, проезжающей мимо. Он на момент задержался, потом развернулся и двинулся следом. Красноармеец отвечал Штык в груди его торчал. ге ге гей герой! Штык в груди его торчал. Мужик на телеге дремал. Бабыль шагал сзади. Наблюдая за вращением колеса и не заметил, как вышел за деревню. Здесь лошади пошли рысцой, и он тоже припустил, стараясь не отстать. А когда лошади прибавили ходу, Степан тоже прибавил, а потом остановился и, с трудом переводя дыхание, долго смотрел вслед. «Ничего я не скажу. В Красной армии служу. Гей, гей, гей, гей, герой, в Красной армии служу». В засиженных окнах бились конец одуревшие мухи, где-то поблизости орала снесшая яйцо курица, а возле председательской двери воняли куревом и пропотевшими рубахами мужики ждали приема. В самом же кабинете тощий и длинный председатель сельсовета Лихоносов складным ножиком сидел за столом и распекал мелкосортного гробка, «Для начала ты мне чистосердечно ответь. Ты за нас?» Гробок хлопал белыми ресницами, и в его глазах, кроме чистой правды, больше ничего не было. «А Вырин?» Тот снова хлопал глазами объяснял. «По вынужденности?» Лихоносов встал из-за стола, совершил маршрут из угла в угол, беззвучно пригрозил пальцем. «А хочешь, я скажу тебе, кто ты есть в настоящем смысле?» «Кто?» Ты есть выринский прихлебатель, и туда тебе дорога. — Я есть самый низкий деревенский пролетариат, — сказал гробок, — и советская власть обязана мне помогать, а ты, как сельсоветский председатель, толкаешь меня в обратном направлении, к буржую. Лихоносов постоял в углу, затем решительно вернулся на место. Из права ящика стола достал весы безмен, из верхнего ящика — совком — Бережно зачерпнул желтой крупной соли, взвесил, кивнул гробку. «Бери!» «Единовременное, с помощью стволания. Тот помедлил, все же протянул руку, насыпал соль в карман, сказал куром насмех. «Мало, значит, тебе!» — прищурился председатель. «Мало!» «Иди ищи, где дадут больше!» «И пойду!» «Ну и иди!» «Ну и пойду!» «Следующий!» За гробком в кабинет быстро по-хозяйски вошел деревенский комсомолец Колька Почуфаров, парень молодой решительный, подал Лихоносову руку, сел напротив. Оба молчали, и Лихоносов с прищуром наблюдал за ним. — Ну, пришел, — сказал Колька. — Ты комсомолец? — Комсомолец. — А гордость тебе комсомольская имеется? — Имеется. Лихоносов не сводил с него прищуренного взгляда, поинтересовался — а крякать под Выринским двором — это тоже гордость? Колька на момент растерялся, но быстро нашелся. Лужка угнетенная. Отец ее Илюхи за мельницу отдал. «Объясни, откуда у тебя, комсомольца, желание к юбки юбке? Тебе что, бедняцких девок мало? Дунька Индюкова. К примеру, чем тебе плоха? Лушка тоже хочет быть комсомоля, сказал Колька. Она согласная? Ну вот что. Лихоносов встал, ставя тем самым точку в разговоре. Прошелся к окну. В их милое болото не лезь. Пущай гибнут. А тебе советую наоборот. Бери Дуньку, укрепляй бедняцкие ряды. Чем больше у нас бедняков, тем мы богатше. Все. Колька посидел еще, поковырял стоптанным каблуком пол. Затем резко встал и, не сказав ни слова, хлопнул дверью. Лихоносов вернулся на место, позвал. «Кто следующий?» «Следующим был Степан Бабыль. Они поздоровались за руку, и Лихоносов долго молчал, глядя в окно. Потом повернулся к Степану, и в глазах его неожиданно образовались слезы. Тихонько, враспев, скомандовал. «Вот так он на белых! Шашки на голо! Ирш! Их, мать честная! Только храп стоит!» помнишь степа они молчали и каждый думал о своем может быть скакали на лошадях а может отдыхали на коротком степном привале лихоносов сел спросил сурово ты почему теряешь политическую бдительность тот не понял айн ногу преподнес сам собой а ты знаешь кто он есть спросил лихоносов еще неизвестно в каком бою он этой ноги лишился а ты восстанавливаешь. Так ведь столько лет, возразил Бобыль. Лихоносов помолчал сердито, переменил тему разговора. Голова после той контузии как? Моментами. Соображения не теряешь? Так ведь столько лет. Бабыль улыбнулся чему-то. Из кармана брюк вытащил скрученные листки и с какой-то затаенной радостью положил их на стол. Лихоносов развернул и на первой странице прочел. «Черчеш для вечного кручения мельницы против Непмана Вырина». Полистал всю пачку, обнаружил непонятные рисунки, спросил. «Ну и чего она, эта штуковина?» «Будет вечно крутить жернова». «Это что ж, и не остановится никогда?» «Не остановится». «Почему?» «Такая машина?» «Так», — Лихоносов задумался. «Ну, будет крутить. Ну и что?» Будем молоть всем бесплатно на все времена, — сформулировал бабыль. Ну, вырину, конец. Лихоносов еще подумал, мотнул головой. Хитро, закурил, стоя у окна. Вернулся к столу, крупный, размашисто написал на бумаге. По важной причине приема трудящихся не будет, — вывесил листок с обратной стороны двери. Закрылся на ключ, дернул занавески на окнах и сказал Степану строго, — разъясняй. Выринское семейство пило чай. Сам Вырин во главе стола. По правую от него руку — Илюха. Рядом с ним жена его, крепкозадая лужка. По левую — Айнцвай с амбарной книгой и с вытянутой деревянной ногой. А дальше хрумтит сахаром, потеет и вовсю старается гробок. Сключенная жена Вырина — наполняет из самовара стаканы, двигает их по столу, убирает грязную посуду, и все это быстро, незаметно и безропотно. В комнате висит дружное сёрбанье. Вдруг Лужка сильно бьет Илюху. Он выбирается из-под стола и заходится в смехе, а она со стаканом и с блюдцем пересаживается на противоположную сторону, рядом с гробком, и бормочет «дурак пришибленный». Вырин наблюдает за ними, спрашивает, чего? — К столу привязывает, — отвечает Лужка и смотрит на своего мужа с ненавистью и злостью. Тот поднимает над столом растопыренные руки, показывает, что никакой веревки у него нет, глуповато тыкает. — Пущай, шутит, — говорит Вырин дочке и принимается за чай. — На тон то тебе и муж. — Сядь на место. — Не сяду. — Сядь. Сядь, поддерживает тести Илюха. Я за тебя мельницу отдал, пришибленный. Лукерья, повышает голос Вырин. Гробок перестает пить чай, смотрит то на хозяина, то на его великовозрастного зятя, и ему явно хочется поддержать разговор. Ты, ложка, видала, чтоб мамка тядьки перечила, спрашивает он. Ложка молчит, и Гробок отвечает за нее. Не видала. Вот и бери пример, с до мамки. Илюха пригибается к нему, запускает обе руки в его карман и принимается выгружать припрятанный гробком сахар. «Опа!» «Оп — довольно смеется он. «Опа!» «Оп Гробок белеет и торопливо говорит. «Имею сообщить коммерческий секрет. В кооперацию привезли пять бочек дегтя. А ты, Иуда искривот». — Чего в сельсоветах делал? — спрашивает Вырин. — Где? — В сельсоветах. Тот теряется еще больше, хлопает белыми ресницами, и что отвечать неизвестно. А Илюха догадывается, а он две титьки мямкает. На разведку ходил. Наконец находится гробок, и Вырин насмешливо смотрит на него. — Ну и чего разведал? Степка Бобыль пришел к председателю и заперлись. — Ну... — Заперлись, — повторяет гробок, — и больше сказать ему нечего. Теперь за столом смеются все, и Вырин говорит, — ну и разведал. Что они заперлись, я и без твоей разведки знаю. А вот зачем заперлись? Илюха, появляется из-под стола, и в предвкушении чего-то известного только ему, сдержанно гыкает. — Яков Данилович, — подает голос до сих пор молчавший айнсвай «Дюгать надо пускать копейка шефля. Тёкот кооперац привезли». «Ну-ну, поясняй», — удивляется тот. «Сейчас копейка шефля, потом три копейка дороже. Политик!» «Ай, голова!» — восторгается Уэрин. «Ну, немецкая твоя голова!» «Горим!» — раздается вдруг отчаянный крик Илюхи. Сидящие за столом дёргаются пытаются встать, но это у них никак не получается, все они привязаны. А Илюха, пластаясь от хохота, опять кричит «Горим!». В сельсовете, в председательской комнате, в дыму, как в тумане, взволнованно вышагивал Лихоносов, курил. Степан Бабыль сидел за столом с разбросанными чертежами и также пребывал в волнении. Лихоносов остановился каблуком раздавил окурок, разогнал перед глазами дым. А теперь по сути. Сколько и чего тебе требуется? — Много чего, — ответил бабыль, А главное — колеса. — Какие? — Разные, больше от телег. — Обеспечим. — Должны обеспечить. Лихоносов снова заволновался. — Это ж для всего трудящегося населения, а? Собрал со стола бумаги, прищурился и спросил — «А сумеешь делать? Не подведешь?» «Сам собой», — с твердостью ответил бабыль. Спустились во двор. Лихоносов долго возился с замком сарайчика, открыл его, и они вошли внутрь. На ощупь он зажег лампу, поднял ее над головой, и тут взору Степана предстал во всей своей красе и неожиданности велосипед с высоким рулем, с высокими колесами, весь тонкий и сверкающий, Он казался сказочным. Лихоносов, чуть дрогнувшим голосом, сказал, «Бери. Ради такого момента бери. Колеса тут всем колесам колеса». Шуршал шинами велосипед, несясь последний раз по деревне, крепко держался бобыль за острую председательскую спину, а сам Лихоносов нажимал на педали, впивался в руль и громко пел. «Ей, по дороге!» «По дороге войско красное идет». А бабыль подхватывал. «Ей, оно строено, оно стройно песню красную поет». Колька Почуфаров едва успел нырнуть под заборную тень. Мимо с песней пронеслись на велосипеде председатели Бобыль. Песня была еще слышна, потом затихла. Колька снова вышел из тени, приложил губам ладони ракушкой и закрякал. Вырин помолчал, прислушался к кряканью, вздохнул, поправил фитилек лампадки и принялся за молитву. — Господи Иисусе, Господи Иисусе Христе, слухай мою молитву, благодарствую что не забываешь раба твоего Якова, помогаешь в суетных делах его и защищаешь от напасти анафемовой. Мельница, слава Богу, лавка, слава Богу, советская власть — тоже, слава Богу, не кусается. Пущай так и дальше. Только, Господи, отправать от моего двора, этого, который крякает. Сохрани, Господи, семью, сохрани и помилуй. В деревне много дворов, пущай там, крякает. И еще, Господи, прибавь, хоть вот столечко ума, и моему Илюхе, чтоб перед людьми...